Глава 7. Турция, и город Эфес, лайнер Олимпик, наше время. Элина открыла дверь и вышла на балкон. Утро было чудесным, наполненным запахом моря, ветром и солнечным светом. Волны, насколько хватало глаз, буравили морскую синь в неистовом танце. За перегородкой прозвучал голос Богдана. «Штормеет, но качки почти не чувствуется». «Я вас не вижу», — проговорила Елена. «Так даже лучше. Вдруг вы сейчас в неглиже?» Он хохотнул. «Хотя, если честно, я бы на вас посмотрел». Поэт фиглярствовать, ей-богу, надоело». «На завтрак пойдете?» — спросил Богдан. «Пока не знаю», — ответила Елена. Они продолжали разговаривать, не видя друг друга. «Надо бы поесть, через полчаса мы будем в Кушадасах. в десять автобус отправится в Эфес, к домику Богородицы». «Откуда такая осведомленность?» «Жить захочешь, завертишься», — в полголоса обронил Богдан. «В каком это смысле?» — поинтересовалась Элина. «Для того, чтобы сегодня сойти из корабля, вчера мне пришлось подписать целый ворох бумаг. И что в результате?» «Есть разрешение спуститься на берег в сопровождении полицейского», — Элина нехотя усмехнулась. «Видимо, таскирана опасается, что вы сбежите. Знай вас, я бы на его месте тоже поостереглась». «И что же во мне не так?» Спросил Богдан. шил в заднице. Не знаю, есть ли этому болгарский перевод». Он присвистнул. «Ого! Да у вас мужской подход к разговору». В ответ на это он помолчал. «Неоднозначную характеристику отвечу болгарской поговоркой. Без мокрые гащи радцы сей не хващат». «И что сия означает?» осведомила Селина. «Не намочив штанов, не выловишь рака». «Хватит острословить, обидевшись Богдан посерьезнее. У меня к вам есть конкретная просьба». «Ну, говорите. В магазине на лайнере нет ничего, кроме футболок и шорт. Похоже, у меня остался последний шанс купить для себя одежду. Кушадосы меня не пустят, остается поехать на экскурсию и что-нибудь купить в Эфесе. Зайдете со мной в магазин одежды? Я сам в этом мало что понимаю». «Если отыщем». Проговорила она, и Богдан еще больше расстроился. «Почему?» «Боюсь, что в эфесе мы найдем лишь сувенирные лавки». «Так вы мне поможете или нет?» Резко спросил Богдан. «Посмотрим», — неопределенно проронила Елена. «Теперь мой черед спрашивать». «Хватит болтовни, мы опоздаем на завтрак. Всего две минуты». «Ну, хорошо, давайте». «Давно вы знакомы с Ердыном и Экинджи?» Он уточнил. «До поездки?» «Нет, никогда его не встречал». «Тогда ответьте еще на один вопрос. Зачем он забрался в вашу каюту, когда вас там не было?» «А он реально забрался в мою каюту?» Богдан выглянул из-за перегородки, не пытаясь скрыть изумление. Поколебавшись, Лина кивнула. «Нинель Николаевна видела, когда он оттуда выходил? Вы в это время сидели в автобусе перед поездкой в Херсек. Выходит, турк все разгромил?» «Вряд ли. Для фундаментального разгрома у него не хватило бы времени. Хотя все может быть». Мы же не знаем, сколько времени он там пробыл. Она шагнула к двери. А сейчас я вас оставляю, иначе не успею собраться. Расставшись на балконе, они увиделись только на завтраке, но очень коротко. Элина явилась поздно, когда Богдан уже выходил из ресторана. Она по-быстрому выпила кофе и побежала к выходу в порт, чтобы успеть на экскурсию. На этот раз Кланеру подали несколько больших комфортабельных автобусов, в которых разместились все экскурсанты. Серьезного полицейского сопровождения, как в Ялове, больше не было, но две машины с проблесковыми маячками все же присутствовали. Богдан сидел у окна рядом с полицейским, было видно, что он чувствует себя немного униженным. Элина, глядя на него, пожалела, что в утреннем разговоре была резка в выражениях. В искуплении она дала себе слово помочь болгарину с выбором одежды. Но как только Элина устроилась, из-за высокой спинки сиденья ее похлопали по плечу. «Не знаете, дорогая, нашего турка не отпустили из заточения?» Она обернулась и увидела Нинель Николаевну, сидевшую рядом с внучкой. «Доброе утро. Известий пока нет. На завтраке и на посадке его не было». «Значит, еще сидит, бедолага». Профессорша сочувственно вздохнула. «Не знаю, правильно ли я поступила?» «Можете успокоиться. Ваши показания не были решающими». Дровишек в этот костер подкинула шведка. «Подруга Уоды?» Ниналь Николаевна склонилась к Ильине, чтобы подробнее расспросить. Но экскурсовод взяла микрофон и, оглядев пассажиров автобуса, объявила. «Кажется, все собрались. Отправляемся». Автобус тронулся, Элина посмотрела в окно и постучала пальцем по стеклу. «А вот и наш Теофилус Чезарине». Епископ садился в свой лимузин. Как только он сел, служка Себастьян захлопнул дверцу и занял переднее место рядом с водителем. «Ну что же». сказала Нинель Николаевна. «Нас ждет чудесное путешествие». Водитель выехал с территории порта, свернул налево и направил автобус по улочке с двухэтажными виллами. Спустя короткое время за окнами виднелись лишь приземистые пальмы, стены из кустов и крыши невысоких домов. Проехав подпорную стену, автобус вывернул на широкую трассу, и пассажиры увидели оливковые рощи, невысокие холмы, пейзажи – характерные скорее для Греции или Италии. За ними потянулись опаленные солнцем равнины и поля с кукурузой. Экскурсовод заговорила в микрофон. Итак, мы направляемся в город Сельчук, современный районный центр, который в древности назывался Аесалук. Считалось, что в окрестностях этого города на холме скончался Иоанн Богослов. Далее мы посетим развалины древнего Эфеса и домик Пресвятой Девы Марии. «Постойте!» Выкрикнул Богдан, и в его голосе прозвучало разочарование. «Что значит «развалина»?» «Вопрос непонятен», — улыбнулся экскурсовод. «Вы сказали, мы посетим развалина древнего Эфеса». «Да, это верно». «И что же, в Эфесе нет магазинов одежды». Экскурсанты восприняли вопрос как запланированную шутку, и отовсюду посыпались насмешливые реплики. «Их тоже развалили, разрушили древние римляне». Сдержав накатившийся смех, экскурсовод объяснила. «Эфес – древний римский город, ныне памятник древней архитектуры. И, конечно же, там нет магазинов одежды». «Так дело не пойдет». Богдан привстал и растерянно огляделся. «Да я и на экскурсию поехал только для того, чтобы купить одежду». «Сожалею, но вряд ли это у вас получится. А как насчет домика Богородицы? Там тоже нет магазинов. Тогда остановите в районном центре». — решительно заявил Богдан. — В Сельчуке? — экскурсовод вежливо улыбнулась. — Мы непременно там остановимся, чтобы посетить Эфесский музей древностей. И если вы не захотите пойти в музей, у вас будет около часа, чтобы заглянуть в магазин одежды. Мгновенно переключившись, она указала на окно. — Справа от нас находится взлетная полоса парашютного центра. Если бы у нас было время, мы бы понаблюдали за прыжками парашютистов. — На подъезде к Сельчуку окрестности заметно позеленели, вдоль дороги появились ряды кипарисов и лиственных деревьев. Город оказался малоэтажным, улочки были узкими, да к тому же заставленные автомобилями. Эфесский музей древности располагался на краине города, автобус припарковался в двухэтажного здания, облицованного терракутовой плиткой. Богдан вскочил с кресла первым и дождался, когда полицейский выпустит его в проход между сиденьями. Потом подошел к Элине. «Вы со мной? А как же ваш страж?» Она указала глазами на полицейского. «Он тоже с нами». Когда Элина одной из первых вышла на улицу, то нос к носу столкнулась с Лукой. Собравшись с ней поздороваться, он тронул шляпу, но, заметив Богдана, прошел мимо. Богдан пересек улицу и подошел к торговавшему с прилавка Зеленщику. Указав на свою рубашку, он стал подбирать понятные слова. «Одежда для мужчин. Где магазин?» Зеленщик махнул рукой вдоль улицы и жестами показал, что это недалеко. «Спасибо!» Богдан оглянулся и крикнул Элине. «Идемте! Магазин где-то рядом!» Элина подошла, и они направились туда, куда указал Зеленщик. Полицейский последовал за ними. По обеим сторонам узкой улочки располагались многочисленные турагентства и точки проката автомобилей. Далее встретилась водонапорная башня, напоминавшая старинный минарет. Потом кафе, развалины древнеримской арки, снова кафе и ни одного магазина одежды. Когда они пересекли перекресток, то нос к носу столкнулись с Лукой. Тот выходил из почтового отделения, но, заметив их, вернулся обратно. На исходе первого километра полицейский не выдержал и приказал «Ждите здесь». Страж порядка вошел в магазин строительных материалов, через минуту вышел, махнул рукой, и они втроем свернули за угол, где метров через сто увидели миниатюрный торговый центр, располагавшийся в двух нижних этажах здания. На первом продавали одежду. Богдан и Лина вошли внутрь, а полицейский одолжил у охранника стул и расположился у входа. Перебирая рубашки, Богдан недовольно поморщился. «Но кто это станет носить?» У витрины, где были брюки, он окончательно скис. Элина поняла, что если не вмешаться, процесс покупок затянется. Она прошла при даме и на хорошей скорости надергала охапку одежды. Перенесла в примерочную и приказала Богдану. На примерку даю 15 минут. Все, что пойдет, немедленно покупаем. Носки, белье и бейсболку выберу сама. Жду вас на кассе. — Да вы настоящая солдафонка, — сказал Богдан. Тем не менее, он подчинился ее требованиям, они уложились в час и вернулись к автобусу в назначенное время, когда экскурсанты выходили из музея. Водитель автобуса погрузил их покупки в багажное отделение, после чего осталось несколько минут до отбытия. Чуть замешкавшись, Элина встретилась взглядом с Лукой. — Вас не учили здороваться со знакомыми? Он расплылся в улыбке. — Приветствую. Мы виделись у почты. — Простите, наверное, не заметил. «Как вам музей?» «Я там не была». «Напрасно. Экскурсия была интересной». «А сами-то вы были в музее?» — осведомилась Элина. «Я же сказал». «Не факт, что правду». На этот раз улыбнулась она. «Я понаблюдал за вами». «И что же?» «Вы не турист. Цели у вас другие». «Скажете тоже». Лука помахал кому-то рукой. «Иду, иду. Подождите». Обернувшись, Селина внимательно огляделась, но не заметила желающих его подождать. По прибытии в Эфес экскурсовод объявила, что у пассажиров Олимпика есть два варианта. Первый организовано пройти по всем достопримечательностям, включая библиотеку Цельса, храм императора Адриана и остатки храма Артемиды. Второй побродить по развалинам просто так, то есть самостоятельно. Элина и Богдан выбрали второй вариант, и, разумеется, представленный полицейский отправился вместе с ними. Шагая по мощеной античной улице, они лениво разглядывали торчащие тут и там колонны, мраморные валуны и остатки каменных стен. Заметив в группе туристов локу, Элина произнесла. «Странный парень, мне кажется, он за нами следит». «Вы ему нравитесь, это же очевидно». Богдан протянул руку и предложил. не лучше ли перейти на ты идет согласилась она так будет лучше почему мне все время кажется что ты чего то не договариваешь есть один вопрос который не дает мне покоя что искали в твоей каюте почему развратили все что годилось для тайника подозреваешь нашего турка не обязательно его один бог знает кто еще мог побывать в твоей каюте ума не приложу ответил Богдан, но его ответ прозвучал как нечто формальное. «И снова ты врешь», уверенно проговорила Елена. «Все знаешь, но скрываешь от следствия и от меня. Зря на меня наговариваешь. Что ты прячешь? Что везешь? Наркотики, ценности, контрабанду?» «Какое поразительное буйство фантазии! Да у меня и багажа с собой нет, не то что контрабанды!» «Ты социально опасный тип», сказала Элина, и он подтвердил. «Что правда, то правда». -Смотри! Она кивнула на развалины древнеримского амфитеатра. Опять он. Взглянув на луку, Богдана равнодушно перевел глаза на экскурсовода. Не догнетая лишних страхов, здесь все пассажиры с Олимпика. Они подошли ближе к группе и услышали голос экскурсовода. Большой амфитеатр одно из наиболее заметных архитектурных сооружений Феса, он был построен в Третьем веке до нашей эры. Здание диаметром 130 метров и высотой в 66 рядов. Вмещало более 30 тысяч зрителей. «Элина?» – от группы отделилась Нинель Николаевна и подошла, ведя за собой внучку. «Я потеряла вас. Где же вы были? Гуляли по развалинам?» «В сопровождении полицейского?» – Лидия сузила глаза и дернула плечиком. Было ясно, что она отчаянно ревнует болгарина. «Прекрати!» – прикрикнула бабушка. «Не твоего ума Мала еще так разговаривать со взрослыми. «Я уже взрослая!» — крикнула Лидия, и у нее брызнули слезы. Профессорша оттащила девочку в сторону, и Элина повторила. «Ты социально опасный тип!» Через два часа экскурсионный автобус уверенно забирался по серпантину, все выше и выше в горы. Дорога была узкой, едва-едва разъедутся две машины. Опасные участки с обрывами ограждали отбойники, с другой стороны на каменистых склонах стояли лохматые сосны. Добравшись до места назначения, они увидели на стоянке для транспорта лимузин епископа. Элина вышла из автобуса вместе с Нинель Николаевной, сердитая Лидия держалась особняком, контролируя взглядом ее и бабушку. Место было приятное, в горах, посреди леса. Здесь не было жарко, и чистый воздух казался физически ощутимым. Хоть режь и машь на хлеб вместо масла. У входа на территорию заповедника стояли кафе и сувенирные лавки. Элина огляделась и, не увидев Богдана, заглянула в автобус. Тот, скучая, смотрел в окно, а полицейский на соседнем сиденье перекрывал ему выход. «В чем дело, ты остаешься?» Богдан указал взглядом на полицейского. «Приятель не разрешил. Боится, что сбегу и скроюсь в горах». Полицейский выразительно покачал головой и громко сказал. «Нет, не пойти!» Вернувшись на площадку, Элина не увидела ни Нинель Николаевны, ни Лидии, ни экскурсовода. Поэтому самостоятельно отправилась в ту сторону, куда шли туристы. Их было достаточно, чтобы не сбиться с пути. Первое, что увидела Элина, войдя на территорию заповедника, скульптурную фигуру Девы Марии, которая была чуть больше человеческого роста. Здесь же среди реликтовых деревьев стоял домик Богородицы, невысокое каменное здание, со сводчатыми окнами, такими же дверьми и деревом, вросшим в стену. У входа в домик образовалась приличная очередь, и Элина решила зайти туда на обратном пути. На деревянных лавках, стоявших чуть в стороне, сидели пассажиры с Олимпика. Поглядывая время от времени на очередь, экскурсовод произносила заученный текст. Католическое духовенство до сих пор не сходится во мнениях, была ли Дева Мария похоронена здесь. Тем не менее, найденное рядом захоронение было признано святым и принадлежащим именно ей. Элина прошлась по аллее, увидела сухой каменный фонтан, свернула на боковую аллею, поднялась на несколько ступеней и оказалась на смотровой площадке. Оглядев лес, она заметила тропинку, которая уходила вверх и пряталась за деревьями. Элина сдвинула ограждение, запрещающей табличкой, и пошла по тропинке. Ее неумолимо влекло в зеленые кущи, где все было настоящим – деревья, трава и этот непередаваемо чистый воздух. Лесная дорожка привела ее на горку, поросшую кустарником, соснами и высоченными кипарисами. Здесь было тихо, но Елена почему-то не обернулась, когда позади нее хрустнула ветка. И это было страшной ошибкой. В тот же миг ей на голову накинули матерчатый мешок и повалили на землю. Кто-то очень ловкий и сильный, уперся в спину коленом, стянул мешок вокруг горла и стал душить. Элина отчаянно сопротивлялась, хрипела и, вывернув руки назад, пыталась сбросить напавшего. Однако, убедившись в том, что не справится, схватилась за край мешка, чтобы ослабить давление на горло и вдохнуть хоть немного воздуха. Но сколько Елена не старалась, ее усилия были тщетны. Теряя сознание... Она почувствовала, как чья-то безостенчивая рука шарит по ее груди. Спустя мгновение Элина провалилась во тьму. Сознание просачивалось в мозг очень медленно, она слышала голоса, но была где-то посредине между реальностью и небытием. Вокруг Элина ощущалось какое-то движение, однако, открыв глаза, она увидела лишь блеклые силуэты и расплывчатые пятна света. Но как только сознание прояснилось, Элина уставилась на лицо, которое нависло над ней. Кто-то прокричал. «Она жива!» От этого крика у нее опять помутилось сознание и потемнело в глазах. «Кто вы?» Слабо проговорила Елена. «Я Себастьян. А, -а, а Безвольно протянула она и поискала глазами. «А где епископ?» К ней тут же склонилась фигура в фиолетовом одеянии. А здесь, дитя мое. Бог всемогущ, он сохранил тебе жизнь. Меня хотели убить? Задав этот вопрос, Илина вдруг вспомнила, что случилось, резко села и схватилась за тряпку, лежавшую у нее на груди. Где он? Епископ Чазари неразверенно произнес. Ловить преступника — дело полицейских. Они скоро прибудут. Старайтесь не волноваться, вам не нанесли никаких увечий. Себастьян подоспел вовремя. «Себастьян?» Элина взглянула на скромного служку, который сидел рядом с ней на траве. «Ты спас меня?» «На всю волю Господа», — скромно ответил тот. За спинами набежавших зевак зазвучали размеренные настойчивые призывы. «Прошу пропустить! Простите, прошу пропустить! Дайте пройти! Пожалуйста, пропустите!» Толпа расступилась, и в проходе показался следователь Айзак Таскиран. Он подошел ближе, присел возле Елины и спросил: "Встать можете?" "Наверное", предположила она. "Кто-нибудь, помогите". Возле таскирана оказался служка Себастьян, они вместе подняли Елину с земли и поставили на ноги. В этот момент она не ощущала тела своим. Ноги подгибались, и мысли путались, сказывалось кислородное голодание после удушья. Тоскеран приказал зевакам разойтись, после чего повел Элину к автомобильной стоянке. Там, в лимузине епископа ее осмотрел приехавший врач и предложил поехать в больницу, однако встретил жесткий отпор. «Ну уж нет». Элина к тому времени уже пришла в чувство и могла за себя постоять. «Вас необходимо наблюдать хотя бы первые сутки», убеждал ее врач. «Мы не знаем, как поведет себя ваша шея». Сильное издавливание иногда вызывает некроз ткани. Но даже такая страшная перспектива не переубедила Элину. «На лайнере тоже есть лазарет», — хрипло и чуть задыхаясь, проговорила она. «Вот, видите, у вас травма гортани, может развиться отек. В лучшем случае вам будет трудно дышать, в худшем вы задохнетесь. На лайнере есть лазарет», — твердо повторила Элина. Когда врач уехал, в лимузин сел Таскиран. «Ну вот что!» Элина, факт нападения на лицо, на месте преступления работают криминалисты, и вам придется давать показания полицейским. Не возражайте, если я поприсутствую. Присутствуйте, проговорила она и со вздохом откинула голову на сиденье. Вы-то здесь как оказались? По долгу службы. Айзак Таскиран распахнул тяжелую дверцу лимузина, и в салон залез офицер полиции. Он что-то сказал по-турецки, и таскиран перевел: Расскажите, как все случилось. — Ну, что? — начала Элина. — Я свернула на лесную дорожку, немного прошлась, и тут на меня напали. — Сзади? — Да. — Значит, вы не разглядели нападавшего? — Нет, я не успел обернуться, он накинул на меня тряпку и стал душить. — Мешок, — уточнил Таскиран. Что? — не поняла Элина. — Вам на голову накинули мешок. — Это странно. Что было под рукой, тем душили. Еще я чувствовала, как его руки шарят по моему телу. «Мне показалось, он что-то искал». «Может быть, просто лапал?» «Нет», — уверенно повторила Елена. «Именно искал. Не знаю почему, но эта мысль мне сразу пришла в голову». Таскеран передал полицейскому ее показания, тот что-то записал и сказал несколько фраз. «Мешок приобщили к делу, как основную улику», — перевел Таскеран. «Я отключилась, а когда открыла глаза, увидела Себастьяна, служку епископа Чезарени». Для сведения, это он спугнул преступника. Но как он узнал, куда я пошла? На смотровой площадке не было ни души, поинтересовалась Елена. Вам просто повезло. Ища уединение, епископ молился поблизости. Себастьян ждал его в стороне. И вдруг заметил, что за вами увязался подозрительный тип. Служка выследил его и помешал вас убить. Преступник сбежал? Скрылся в лесу. Себастьян описал его внешность? «Сейчас он как раз дает показания. Есть что-то, что вы хотели бы еще рассказать?» Она покачала головой. «Больше ничего. Подозреваете кого-нибудь из знакомых или попутчиков?» «Нет, не подозреваю». «В таком случае я с вами прощаюсь до возвращения на Олимпик. Прежде чем выйти из лимузина, Айзак Таскиран предупредил. «Поедете в порт вместе с епископом. Себастьян вернется в моей машине». Следователь услужливо придержал дверцу, и на заднее сиденье рядом с Элиной сел Теофилус Чезариня. «Как себя чувствуете?» «Могло быть и хуже», — ответила она. Дверца почти закрылась, когда ее вновь распахнули, и в салон автомобиля сунулся Богдан. «Ну как же так? Какого черта ты потащилась в лес?» Епископ Чезариня осенил Болгарина крестным знаменем и перекрестил себя. «Защита наша, Христос!» «Чебе, сын мой, надо исповедоваться!» «Непременно!» Зло бросил Богдан и захлопнул дверцу. Неповоротливый лимузин тронулся с места, выехал на дорогу и начал продолжительный спуск по горному серпантину. «Не нравится вам Богдан», сказала Елена и, прикоснувшись к шее, поморщилась. «Отложим этот разговор до лучших времен», произнес епископ. «Вы только что подверглись нападению и чересчур уязвимы. Считайте Богдана пропащим?» Настойчиво спросила она. «Не одобряю некоторых черт его характера. Глядя на Богдана, я думаю, этот человек должен быть в храме и молить Господа о прощении». На Элину вдруг накатило понимание того, что с ней могло случиться что-то ужасное, и все вокруг показалось мелким и незначительным. Самое время порассуждать о вере и Боге. «Вы правы, святой отец», — она сокрушенно вздохнула. «Слушаю иногда знакомых и задаюсь вопросом. «А почему вы еще не в церкви?» «Только там, в тихой молитве, христианин может доверить Богу свои проблемы. Но нет теперь в людях такого мышления. Нет такой веры. Вот почему нас так мало в храме». Помолчав, епископ возвратился к начатой теме. «А что касается вашего приятеля, он молодой и сильный мужчина, завоевать этот мир – обычная жажда мужского сердца, его хорошо знает Иисус и знает дьявол». «Понимаю». Елена соглашаясь, кивнула. «Все зависит от того, за кем пойдет человек. Читая Святой Евангелие, всегда поражаюсь в глубине и насказаний, которые Господь вложил в свои притчи. Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. Знакомы ли вам эти слова Иисуса? Кажется, да, но только не припомню, в какой связи. А я расскажу», — проговорил Чезариня. Первыми, кого Господь призвал последовать за собой и стать его учениками, были братья Андрей и Симон. Они имели собственную лодку и были состоятельными рыбаками, но оставили семьи и последовали за Иисусом Христом. Он знал жажду мужского сердца, говоря им, «Идите за мной, я сделаю вас ловцами человеком». Автомобиль едва ощутимо тряхнуло, и Элина застонала от боли. Теофилус Чезарине постучал водителю. Прошу вас, аккуратнее вести машину. Смиряя боль, она смежила веки, и разговор прекратился. К тому времени, когда они приехали в порт, на лайнере уже знали о происшествии, и как только автомобиль остановился у борта, к нему подкатили кресло-каталку. Элину усадили туда, и в сопровождении медсестры повезли в лазарет. Епископ вышел из лимузина и, перекрестив ее, прочитал молитву. Ввиду экстраординарной ситуации, судовой доктор обследовал Элину по полной программе, сделал рентгеновский снимок шеи и даже распорядился взять кровь на анализ. Медсестра принесла устройство, чтобы проколоть кончик пальца и собрать кровь в пробирке. Элина выполняла все распоряжения доктора, думая о том, что не окажись рядом с ней Себастьяна, ее жизнь, жизнь нормального здорового человека могла сегодня оборваться. И те сорок грядущих лет, на которые она рассчитывала, могли уже не случиться. Мадмуазель Элина, волнуясь доктора, перешел на французский язык. «Прошу вас открыть рот». «Да, месье». Она улыбнулась и открыла рот, а потом спросила. «Ну, что там не так?» «Поверните голову, наклоните. Глотать не больно?» «Немного». Элина показала пальцем на шею. «Здесь болит и дышится тяжело». Скажу, чтобы медицинская сестра сделала вам компресс и вколола обезболивающее. Эту ночь вы проведете здесь, в лазарете. А завтра?» – Обеспокоенно поинтересовалась она. «Завтра посмотрим», – ответил доктор и кивнул на цепочку с деревянным кулоном, распорядился. «Снимите, вам нужно беречь шею». Оставшись одна в лазаретном боксе, Элина чувствовала себя брошенной, одинокой и неприкаянной. Ужин, который принесла медсестра, ничуть ее не порадовал, скорее расстроил. Еда казалась протертой и безвкусной. После ужина Елину навестила Нинель Николаевна, визит пришелся кстати и поднял больное настроение. Профессорша рассказала, каким удручающим для всех был сегодняшний ужин. Я смотрела на ваш пустующий стул и не могла съесть ни крошки. Те же чувства испытывали все, кто был за столом. «Должна заметить, что даже Богдан был расстроен. По-моему, он питает к вам чувства». Элина прикинулась, что не расслышала ее последней фразы и перевела разговор на другую тему. Ирдина и Кинжи отпустили?» «Нет, мы больше его не видели», — ответила Нинель Николаевна. «Ах да! Какая же я растяпа! До сих пор не спросила о вашем самочувствии. Пережить такое нападение, бедная девочка». Я в порядке, сама не понимаю, как прозевало нападение. О чем только думала. Не корите себя, дорогая, на вас напал подготовленный человек, но, по счастью, не успел причинить зла. Всегда считала, что могу за себя постоять. И вот вам, пожалуйста. Да, да, Нинарья Николаевна закивала. Я помню, вы бывший военный, и как же вас угораздило ввязаться в эту историю. Окончила юридически и пошла служить в военную прокуратуру. «Сами захотели или вас обязали?» «Решение приняла сама, чтобы получить отсрочку от призыва на срочную службу». «Почему же возвратились в Россию?» «Москва – мой город детства, там похоронена мама». «Скажу вам важную вещь, и это не старческие бредни, а вполне рациональный совет. Жить надо настоящим, но и отчасти будущим, поскольку вы еще молоды». «Я понимаю». Елена взялась за деревянный кулон с выжженным крестом, который все еще висел у нее на шее. «Пока мамин крестик со мной, она будет рядом». «Ах, как я вас понимаю!» – воскликнула Нинель Николаевна. Разговор острогал ее до такой степени, что, уходя, она прослезилась. Вечером медсестра сделала линию уколы, и та уже засыпала, когда в лазаритном боксе появился Айзак ран. «Не поздно?» «Входите!» – Елена сделала над собой усилие и даже привстала. Оглядевший следователь присел на приставной круглый столик, который, по всей вероятности, принял за табурет. «А «Хорошо тут у вас, уютно». «Куда уж лучше», — улыбнулась Элина. «Как самочувствие, когда вас отпустят?» «Надеюсь, что завтра. Конечно, если не будет ухудшений. Мне трудно дышать». «Понимаю. Есть что-то новое?» «Я только что вернулся с места нападения. Полицейские дотемно прочесывали окрестности». но, как и следовало ожидать, никого не нашли. «Считайте, результат был ожидаемым?» «Уверен в том, что на вас напал один из пассажиров Олимпика, и он вернулся на лайнер в экскурсионном автобусе». Задумавшись, Элина подтвердила его версию. «Вполне возможно. Неужели банальное изнасилование?» «Нет, не думаю. Грабеж?» Предположила она и сама ответила. «Но у меня с собой даже сумочки не было». В кармане лежал телефон и несколько долларов, но они целы. «В лимузине епископы вы сообщили, что напавший что-то у вас искал. Вы теперь в этом уверены?» «Пожалуй, да. Слишком уж методично он нащупывал одежду и тело. Душил одновременно ощупывал». «Видимо, торопился», – предположил Таскиран. «Хотелось бы узнать, что он искал». «Мне тоже», – улыбнулся Лина. Она ощущала действие снотворного и упорно боролась со сном. Что там с мешком? Его отдали на экспертизу. Отправили в криминалистическую лабораторию в Кушадосы. Есть результат. Айзак Таскиран, испытующий, взглянул на Элину и, словно прощупывая почву, проронил. «Вы удивитесь». «Чему?» – насторожилась она. «Этот мешок оказался наволочкой с Олимпика». «Постельное белье?» – удивилась Элина. «Именно. Вы не брали ее с собой?» «Что за бредовая мысль?» «Я должен был об этом спросить», — сказал следователь. «Дело в том, что на ткани обнаружены темные волосы и биологический материал, частички жировой ткани. Гипотетически и то, и другое может принадлежать мне. Наволочка побывала на моей голове?» «В ближайшем порту на борт поднимется криминалист, и, если не возражаете, возьмет у вас образцы. Да мне и само интересно». «Послушайте». Айзак Таскиран поднялся со столика и сделал пару шагов по боксу, Потом резко обернулся и посмотрел на Элину. «Как думаете, не связано ли это нападение с Богданом Апостоловым или убийством Ода Густавсона?» «Не вижу связи». Элина боролась со сном, но ее глаза оставались открытыми. «Не знаю, как насчет Густавсона, здесь я судить не берусь, но Апостолов не выходил из автобуса? У вас есть возможность проверить его алиби? Спросите у полицейского». «В том-то и дело, что алиби у него слишком хорошее». «Помнится, в нашу первую встречу вы сказали, что чересчур очевидные факты часто бывают ложными. Я и теперь так считаю. Но подозревать апостола в нападении на меня было бы глупо. А я не говорил, что подозреваю, только предположил возможную связь. Вы говорили с Себастьяном? Он видел преступника, если это был кто-то с Олимпика, он может опознать его? Я читал его показания. У преступника чересчур характерная внешность». «Среди персонала и команды лайнера искали?» Элина чуть оживилась. «Их больше ста человек. Этим займемся завтра». «Хорошо бы им мне ознакомиться с приметами преступника. Вдруг кого-то напомнят». «Давайте завтра». Таскиран направился к выходу. «А сейчас я с вами прощаюсь. Вижу, вы уже засыпаете. Спокойной ночи». Как только за ним закрылась дверь, Элина тут же уснула.